Глава седьмая Я не прощаюсь. Тетя стоит у подъездной двери. Мои вещи уже в багажнике автомобиля, который за мной прислали. Но так как вещей оказалось больше, чем можно было увезти сразу, тетя договорилась, что оставшиеся сумки пришлет завтра. Я сажусь в салон дорогого автомобиля. Тетя не приближается к машине. Мы расстались далеко не на счастливой ноте. Я отворачиваюсь, зажмурившись. Не хочу видеть ее. Не могу. Слез нет, но кажется, будто они все же остаются в глазах, только в ином состоянии. Сухие, жгучие и до жути болезненные. Открываю глаза лишь тогда, когда мы покидаем район, в котором я выросла. Я жила здесь все восемнадцать лет. Знала каждую улочку, каждый дом, как свои пять пальцев. Но теперь не уверена, что вернусь сюда когда-нибудь. Зато с упоением рассматриваю иные улицы, усыпанные огнями ночного города. Хочется отвлечься, не думать о том, что произошло, не думать, что случится, когда я окажусь на пороге чужого дома. Два месяца. Мне нужно лишь продержаться два месяца, и тогда, возможно, у меня появится собственная крыша над головой. Мама обещала. И как бы я ни злилась на нее, обещание это держит. Проходит не меньше получаса, когда мы, наконец, покидаем наши окраины и выбираемся в другую часть города, в самое его сердце. Я бывала здесь, но очень редко. Скорее проездом, чем долгими прогулками. Поэтому стараюсь запомнить какие-нибудь маячки, чтобы невзначай не потеряться. Машина сворачивает с главной дороги. Еще несколько улиц, поворот. и мы наконец-то останавливаемся около высокого здания. Я мысленно ахаю от чего-то, подумав, что меня привезут в какой-нибудь коттедж. Но мы в центре города, около элитного дома в несколько этажей. В темноте не сосчитать, да и есть ли разница. Меня начинает колотить от мысли, что жить придется в квартире. Там же будет всем тесно. Тетя говорила про дом. Я помню. «Мы на месте», — говорит водитель. и глушит мотор. Я цепляюсь за ремешок рюкзака, куда сложила самые важные и нужные вещи, в том числе свою заначку. И не тороплюсь выходить из машины. Мне все еще кажется, что мужчина ошибся и меня привезли не туда. Водитель, имени которого я так и не узнала, выходит из салона и открывает для меня дверь. Я с опаской посматриваю на него и на здание за его спиной. «А нам точно сюда?» «Мне казалось...» Он кивает. «Да, вас ждут», — отвечает мужчина, и мне не остается ничего иного, как следовать за ним. Он провожает меня до нужного этажа, указывает на дверь, но сам не входит, как и не забирает мои вещи из багажника. Странно, очень странно. Я приближаюсь к двери, дотрагиваюсь до кнопки звонка, выдыхаю. что не ждало бы меня за дверью, я буду готова ко всему, даже к встрече с ней лицом к лицу, потому что через минуту дверь открывает мама. «Заходи», — говорит она, отступая на шаг. Я с трудом заставляю себя двигаться. Знала же, что увижу ее так скоро, но все равно встреча для меня неожиданная. Вхожу, чуть повесив голову. Не хочется, чтобы она смотрела мне в глаза. Впрочем, она и не смотрит. Стоит мне оказаться внутри квартиры, как дверь за спиной закрывается. Тихий щелчок замка, и мне кажется, что так звучит захлопнувшаяся ловушка. Нормально добралась? Киваю, понимая, что должна вновь на нее посмотреть. Мама выглядит так, словно готовится дать интервью какому-нибудь модному журналу. Ее темные локоны падают на плечи, обтянутой рубашкой бордового цвета. Рукава небрежно подвернуты, на ногах широкие брюки черного цвета и бархатные домашние туфли, ничего похожего на тетю, которая дома предпочитала носить удобные и практичные вещи. Прикусываю язык, вновь вспоминая ту, которая предала меня, и вновь смотрю на ту, кто предает меня каждый день. Проходи сюда, говорит мама, указывая на широкий коридор. Я следую за ней. И оказываюсь в большой гостиной. Площадь комнаты сопоставима с общей площадью тетиной квартиры. Обставлена гостиная со вкусом. Сдержанные серые и черные цвета. Немного темного дерева и металла. Очень красиво и очень холодно. Мне здесь неуютно. Словно я оказалась в каком-то журнале с постановочными картинками. Невольно ежусь, обхватывая себя за плечи. «Садись здесь». Мама же указывает на диван, обитый серой тканью, которая странно приятная на ощупь. Мама занимает место в широком кресле с деревянными подлокотниками. Между нами шерстяной ковер светлого оттенка и кофейный столик из металла и стекла. Марина с тобой уже поговорила? Киваю, хотя, если честно, я не уверена, что тетя все мне рассказала. Или что я слышала достаточно, когда подслушивала их в ванной комнате. Мама кивает, и мне кажется, что я слышу тихий выдох. Наверное, думает, что не придется дважды объяснять. А я ведь и слушать не хочу, пока в голове хаос из мыслей, не уверена, что смогу правильно понять ее объяснение. «Хорошо», — произносит она и складывает руки на колени. «Завтра после полудня тебя заберут и отвезут в загородный дом. Теперь выдыхаю я. Значит, я буду не здесь жить?» Мама отрицательно качает головой. «Нет, это моя квартира». Комок забивает горло. «Ее квартира. Ее». «А мы все это время ютились с тетей в старой квартирке на окраине города. И мама даже не могла забрать меня к себе хотя бы в гости на какой-нибудь праздник. Черт, о чем я только думаю. Да ей плевать, где я и как живу. Она все это делает ради Самойлова». Только ради него. Я обуза, Я грех ее прошлой жизни. Нежеланное дитя, которое в свое время не утопили, как котенка в тазике. Но прежде, чем ты туда переедешь, нам нужно обсудить некоторые правила. Я сжимаюсь под давлением ее слов. Правила. Да черт побери, я всю жизнь живу по правилам. Мне душно. Меня воротит. Я хочу встать и уйти. бросить ее, разгребать свои проблемы самостоятельно. Не желаю притворяться покорной девочкой ради того, чтобы потешить эго Самойлова или чтобы мама отыграла новую для себя роль, роль гребанной матери. Хорошо, но вместо гневной речи я только покорно склоняю голову и жду, когда завалят меня новыми правилами жизни в чужом доме». «Для начала я хочу, чтобы ты постаралась как можно реже появляться на моих глазах. И уж тем более не контактируй без надобности со Стасом. Он, конечно, там редко бывает, но все же». Киваю. «Хорошо. Марина называла учебные заведения, куда бы ты хотела подавать документы для поступления. Но я бы рекомендовала выбрать академию, где учится Арсений. Стас без проблем устроит тебя туда хоть на бюджет, А если не получится пройти по баллам, то на коммерческое отделение. Я морщусь. Если бы она только знала, что я получила самые высокие баллы в классе. Если бы только. Хорошо. И насчет Арсения. Мама делает паузу. И мне уже не кажется, что я ошибалась насчет ее отношений с сыном Самойлова. Они терпеть друг друга не могут. И он главная заноза в ее тихом семейном счастье. А тут еще я привалила. Постарайся не общаться с этим мальчишкой. От него только проблемы. Не хотелось бы, чтобы и тебя втянул во что-нибудь. Стасу не понравится, если от вас двоих будут проблемы. И опять как болванчик киваю. Поверь, мама, я тоже не хочу связываться с Арсением. Мне уже достаточно знать, что он пьет твою кровь. И пусть он в любом случае не будет на моей стороне, Но толк от парня определенно есть. Чем больше ее внимание будет сосредоточено на сыне мужа, тем проще мне будет переждать два месяца. — Все понятно? — Да, — отвечаю я, наконец-то перестав гипнотизировать металлическую ножку кофейного столика. — У тебя есть вопросы? — На секунду замираю, задумавшись. Понимаю, что есть кое-что, что меня действительно беспокоит. Смотрю на маму. В ее глаза точно такого же цвета, как и мои. И спрашиваю. Тетя Марина сказала, что после того, как я поступлю, у меня будет свое отдельное жилье. Это так? Мама морщится. Ей не нравится мой вопрос. Но и не ответить она не может, потому что, если откажется давать мне утвердительный ответ, я просто встану и уйду. Пусть сама Самойлова объясняет, из-за чего мы на самом деле не общаемся. Уверена, ему она спела иную песенку. И далеко не про то, как бросила меня грудничком сначала на бабушку, а после смерти той передала на воспитание собственной сестре. — Да, у тебя будет отдельное жилье рядом с учебным заведением. Думаю, такой подарок ты оценишь по достоинству и не будешь создавать нам проблем. — Нам. Не нам, а ей. Потому что я проблема только для нее. — Ну что же... Мама поднимается из кресла, попутно разглаживая невидимые складки на брюках. Вот и договорились. Если больше нет вопросов, то пойдем. Покажу тебе гостевую комнату. Останешься там до утра, а после мы уже поедем к Стасу. Я сглатываю полный горечий комок и, кивнув, поднимаюсь следом. Гостевая комната в этой шикарной квартире, скорее всего, тоже прекрасна. Я честно завидую. Не знаю, откуда во мне это чувство, но как бы мне хотелось пожить здесь, быть частью этого дома, но у судьбы дурной вкус на шутки. Она забросила меня в старую панельку под бок сварливой тетушки, которая спокойно продала меня за долю в той самой квартирке и за стабильно пополняемый банковский счет. Пожалуй, соглашаясь на условия матери, я поступаю аналогично». Но, с другой стороны, если она не готова дать мне материнскую любовь, да вообще хоть какую-нибудь родственную любовь, то я возьму с нее подарками. Чувствую себя ужасно, понимая, что становлюсь меркантильной. И это в восемнадцать лет. В таком возрасте девочки вроде меня мечтают о счастье, ярких путешествиях и любви. Все, о чем я мечтаю, так крепко уснуть, чтобы хотя бы на несколько часов забыть, что чувствую сейчас. Мама меня провожает до дверей комнаты. «Вот сюда», — говорит она, словно я не ее дочь, а какая-то посторонняя, которая вынуждена оставаться здесь. Впрочем, так и есть. Я вхожу в комнату, оглядываюсь и выдыхаю. Так и думала. Место шикарное. Широкая кровать у одной стены с двумя прикроватными тумбами по бокам. С другой стороны высокое окно с тяжелыми портьерами пепельного цвета. Под ногами серый ковер, над головой изумительная люстра, состоящая сплошь из стекла. Дорого, красиво и безлико. «Если что-то понадобится, то спрашивай», — произносит она, и даже по голосу понятно, что мама не хочет, чтобы я ее беспокоила. Фраза учтивости, призрачного гостеприимства. «Нет, спасибо, мне ничего не нужно», — покорно отвечаю я. умолчав про тот факт, что в моем рюкзаке, который я принесла с собой, нет запасной одежды. Но я не буду просить у нее какую-нибудь сменку, потому что не хочу видеть эти тонкие губы, презрительно изогнутые, когда она будет вынуждена дать мне что-нибудь из одежды. Скорее всего, здесь только ее одежда, и нам будет вдвойне неловко». Поэтому и молчу, когда она, резко кивнув, разворачивается и уходит, оставляя меня созерцать прямую спину, обтянутую рубашкой бордового цвета. Мама красивая женщина, мама известная женщина, но для меня она чужачка, как и я для нее. Стоит ей скрыться за поворотом, как я резко подбегаю к двери и закрываю ее, разворачиваюсь и с ногами запрыгиваю на кровать. Впервые веду себя как одичалая, прыгая на мягком матрасе. Он пружинит под ногами, немного скрипит. Плевать, если несколько пружин выскочит и тот, кто будет здесь ночевать после меня, помучается, уворачиваясь всю ночь от металла. Я прыгаю и прыгаю, желая взлететь до потолка. Как в детстве. Вот только тогда мне никто не позволял подобных шалостей. Сейчас же я выросла. но моя маленькая девочка кричит от негодования, кричит и плачет. Я падаю на кровать, сминаю серое покрывало и реву, уткнувшись лицом в подушку. Она даже не вспомнила, что у меня сегодня был выпускной. Она даже не знает, какие у меня баллы. Она совершенно меня не знает. Во сколько мне удается уснуть, я не знаю». Прямо так, в одежде, на смятом постельном белье с зареванными глазами мне удается погрузиться в царство Морфея. И снится мне то, что давненько уже не снилось. Похороны бабушки. Тогда я видела маму со слезами на глазах в первый и последний раз. Она горевала по-настоящему. Не как в кино, где все ее слезы всегда были ловкой игрой. Она тоже может быть уязвимой. Просыпаюсь утром с единственной мыслью в гудящей от боли голове. Я должна найти ее слабое место.